475 Матери Огни Йоги. Через засаждение бесами надо пройти, не теряя равновесие. Бесы должны укрепить это качество духа. Сами, не зная этого, они служат свету, одолеть вас они не смогут. Но помочь это их обязанность. Если б знали, что укрепляют вашу силу, и в конечном итоге оказываются в просчете, конечно, моментально оставили бы вас. Все будут служить тому, кто бесповоротно решил следовать за владыкой.